шестое. После завтрака, поставив грязные тарелки в посудомоечную машину, он идет в кабинет, чтобы разобрать письмо по косточкам. За время службы он это проделывал не меньше двух десятков раз, но не в одиночку. Ему помогал Пит Хантли, а допит два других напарника. Большинство писем являли собой угрожающие послания от бывших мужей, одно или два от бывших жен. Эти особого интереса не представляли. В некоторых кто-то что-то вымогал, в других шантажировал, можно сказать, тоже вымогал. Одно написал похититель, требовавший какую-то ерунду и мелкий выкуп, и три, четыре, считая письмо мистера Мерседеса, пришли от признающих свою вину убийц. Два из них прислали люди, убивавшие в собственном воображении. Третий мог написать, а может и нет, серийный убийца, которого они называли «дорожным Джо». А как воспринимать это? Настоящее оно или фальшивое? Автор — реальный убийца или какой-то фантазер? Ходжес выдвигает ящик стола, достает блокнот линованной бумаги, ворвает верхний лист со списком продуктов, которые собирался купить недели раньше, вынимает шариковую ручку из стаканчика, стоящего рядом с компьютером, сначала обдумывает упоминание кондома. Если парень действительно его надел, то унес с собой. Это естественно, правда? На кондомах остаются и отпечатки пальцев, не только сперма. Ходжес рассматривает другие подробности — как ремень безопасности заблокировала, когда автомобиль врезался в толпу, как «Мерседес» подпрыгивал на телах. В газетах этого не было, но и вообразить такое несложно. Он же сам написал. Ходжес проглядывает письмо, и вот оно, нужное место. «Воображение у меня очень яркое». Но было в письме то, чего он выдумать не мог. Два нюанса, которые утаили от средств массовой информации. В блокноте под заголовком «Он реальный убийца» же пишет «Сетка для волос. Хлорка». Мистер Мерседес унес сетку с собой, как и кандом, возможно, свисавший с его конца, при условии, что это не выдумка. Но гипсон из экспертно-криминалистического отдела не сомневался, сетка у него на голове была. Потому что мистер Мерседес оставил клоунскую маску, и к ней не прилипло ни одного волоска. И запах, убивающий ДНК хлорки, какой пользуется в бассейнах, тоже сомнений не вызывал. Мистер Мерседес ее не пожалел. но главное заключалось, конечно, не в этих мелочах, а в другом, в уверенности в себе. После короткого колебания Ходжес пишет печатными буквами «Он тот самый парень». Снова медлит, вычеркивает «парень» и пишет «мерзавец». Седьмое. Давно уже он не думал, как коп, И еще дольше не занимался такой работой, особым видом экспертизы, который не требовал фотоаппаратов, микроскопов, специальных веществ, но как только Ходжес за нее берется, навыки возвращаются быстро. Начинает он с заголовков. Абзации из одного предложения. Фразы с заглавными буквами. Фразы в кавычках. Причудливые фразы. Необычные слова, восклицательные знаки. Тут он останавливается, постукивая ручкой по нижней губе и вновь полностью перечитывает письмо. От слов «Дорогой детектив Ходжес» да «Надеюсь, это письмо вас взбодрило». Потом добавляет еще два заголовка, на уже густо исписанной страницы — Использует бейсбольные метафоры. Может, болельщик с компьютером на «ты» моложе пятидесяти? Он далеко не уверен в последних двух предположениях. Спортивные метафоры стали расхожими, особенно среди знатоков политики. И в наши дни на Фейсбуке и в Твиттере хватает тех, кому за восемьдесят. Сам Ходжес использует потенциал своего мака только на двенадцать процентов – таково мнения Джерома, но это не означает, что таких, как он, большинство. Начинать можно в любом возрасте, однако чувствуется, что письмо написано молодым. По этой части полицейской работы он всегда выказывал недюжинный талант и на интуицию приходилось куда больше 12%. Он уже выписал с десяток примеров под необычными словами и теперь обвел кружком два – «Компатриоты» и «Самопроизвольная эокуляция». Потом добавил фамилию — «Вамба». Мистер Мерседес Говнюк, но умный, начитанный говнюк. В этот момент Ходжес представляет себе, как Джером Робинсон говорит, «Проверка орфографии, сечешь, чувак». Конечно, конечно, нынче все, у кого есть программа проверки правописания, могут похвастаться грамотностью». Но мистер Мерседес правильно написал достаточно простую, но редкую фамилию — Вамба. Никаких тебе Вамбу или Вамбоу. Все точно как положено. То есть книги мистер Мерседес наверняка читал. Может, и не классику, но уровень его писательского мастерства намного выше, чем у авторов диалогов в таких сериалах, как «Морская полиция», «Спецотдел» или «Кости». Домашнее обучение? Старшая школа или самообразование? Имеет ли это значение? Может, нет, а может и да. Ходжес думает, что самообразование можно вычеркнуть. Стиль письма слишком... какой? «Непринужденный», — сообщает он в пустой комнате, но это еще не все. «Свободный», — никакой зажатости. «Он учился у других», — И писал для других. Зыбкое умозаключение, но оно подкрепляется некой цветистостью стиля, этими вычурными фразами. «Считаю себя обязанным начать с того, чтобы поздравить», — пишет он. «Вы раскрыли в буквальном смысле сотни преступлений», — пишет он. «И дважды, думали ли вы обо мне?» В старшей школе за английский язык и литературу Хольджис получал пятерки, Хольджи — четверки, и он знал, как это называется, усилительный повтор. Неужели мистер Мерседес воображает, что его письмо опубликуют в местной газете, что оно будет циркулировать в интернете, будет цитироваться с некой долей вынужденного уважения в шестичасовом выпуске новости на четвертом канале? «Конечно, воображаешь», — говорит Ходжес, — «когда-то давно ты зачитывал свои сочинения в классе. Тебе-то тоже нравилось. Нравилось быть в центре внимания, правда? Когда я тебя найду, если я тебя найду, наверняка выяснится, что по английскому языку и литературе ты учился никак не хуже меня, может, даже лучше». Ходжес не помнить чтобы он использовал усилительный повтор, разве что случайно. Да только в городе четыре муниципальных старших школы и одному Богу известно сколько частных, не говоря уже о подготовительных, двухгодичных колледжах, городском колледже, католическом университете святого Иуды, достаточно стогов сена, чтобы спрятать одну отравленную иголку. даже если он учился в здешней школе, а не в Майами или Фениксе. Плюс он хитрец. В письме полно слов, которые начинаются с большой буквы. Фразы в кавычках, избыточное количество восклицательных знаков, энергичные абзацы в одно предложение. Если попросить его предоставить образец почерка, мистер Мерседес, конечно же, обойдется без всех этих стилистических изысков. Хоть же знает это так же хорошо, как и свое первое такое неудачное имя, Кермет, как в «Кермет лягушонок-19». Но говнюк не так умен, как он себе думает. Письмо практически наверняка содержит два настоящих отпечатка пальцев, один смазанный и один идеально четкий. смазанный постоянное использование чисел вместо слов «двадцать семь», «сорок», «детектив первого класса». Числа могут быть только маскировкой, он это знает, но велика вероятность, что мистер Мерседес и не подозревал о том, что это отпечаток Если бы я смог привести его в ДК-4 и попросить написать Сорок воров украли восемьдесят обручальных колец. Только Као Ильям Ходжес никогда больше не попадет в допросный кабинет, включая ДК-4, его любимый, точнее счастливый, как он всегда думал. Хотя если выяснится, что он залез в это дерьмо, сидеть ему по другую сторону металлического стола. Ладно, хорошо. Пит приводит этого парня в ДК. Пит или Изабель, или они оба, и просят написать «сорок воров украли в восемьдесят обручальных колец». Что тогда? Потом они просят его написать «копы поймали преступника, прячущегося в проулке». Только слово «перп» произносят невнятно, потому что, несмотря на его уровень писательства, мистер Мерседес думает, что человек, совершающий преступные деяния, перк — Может, он также думает, что специальные привилегии — это перп, как в перп генерального директора путешествовал первым классом. Ходжес это не удивляет. до коли Джон и сам думал, что игрок, который бросает мяч на бейсбольном поле, штуковина, из которой наливают воду и предмет в раме, который вешают на стену, чтобы украсть квартиру, пишется одинаково. Он видел слово «пикчо», в самых разных книгах, но разом каким-то образом отказывался зафиксировать это. Его мать говорила, поправь эту питчер-керм, она перекосилась. Отец иногда давал ему денег на питчер-шоу, и это накрепко засело в голове. — Я узнаю тебя, когда найду, милок, — думает Ходжес. Он пишет слово большими буквами, обводит снова и снова, берет в плотный круг — Ты окажешься тем говнюком, для которого перп — это перп.